Глава, 28. Марик сидит на крыльце, словно в каком-то странном забытье. Закат быстро догорает, небо выцветает и чернеет, над кронами сосен загорается тысяча острых, как осколки стекла, холодных, синевато-белых звезд. Марик сидит на верхней ступеньке, обняв руками колени, и смотрит на светлеющую в темноте дорожку, ведущую от калитки к сосновому бару. Уже за полночь ему слышится треск мотоцикла. Сперва далеко, а потом все ближе и ближе. Вскоре между стволов вспыхивает яркий электрический свет. Луч мотоциклетной фары мотается вверх-вниз и слепит мореку глаза. Мотоцикл выезжает из бора и, проехав через поросший сорной травой пустырь, останавливается возле ограды. Алиша соскакивает на землю, обнимает Халину, паночки говорят о чем-то в полголоса, и смеются. Потом Халина на мотоцикле уезжает к себе на хутор, а Алиша открывает калитку и идет по дорожке к дому. Не дойдя несколько шагов до крыльца, она замечает сидящего на ступеньке Марика. «Ты чего не спишь?» – спрашивает Алиша. «Я тебя ждал», – говорит Марик, поднимаясь на ноги. Алиша вздыхает и оглядывается по сторонам. Тетушку укусила гадюка», – говорит Марик. И как пани Фелиция себя чувствует? Спрашивает Алиша. Я слышала, укус гадюки не опасен, но все же приятного мало. У тетушки была аллергия на змеиный укус, терпеливо объясняет Марик. Она умерла, потому что не смогла дышать. Алиша недоверчиво всматривается в его лицо. Пойдем, говорит Марик. Он поднимается на крыльцо и толкает дверь. Алиша идет следом. В доме темно. В темноте оглушительно тикают настенные часы с кукушкой и гирьками в виде еловых шишек. Грася наплакалась, выпила валерьянки и ушла спать. Марик зажигает в гостиной верхний свет, подходит к дивану, на котором лежит тело тетушки, и поднимает простыню. Алиша стоит рядом и смотрит блестящими глазами на лежащую на диване пани Фелицию. На тетушке платье из зеленого муслина, Голень на левой ноге безобразно распухла и почернела, а круглое миловидное лицо пани Фелиции отекло и сделалось жуткого синюшного цвета. Выходит, пани Фелиция умерла от удушья? Да, доктор так и сказал. Как же глупо, качает головой Алиша и спрашивает Марика. Так зачем ты меня ждал? В гостиной тихо, только тикают часы на стене. За окнами стоит непроницаемая ночная тьма, Кажется, что дом опустился на самое океанское дно. Яркий электрический свет льется из висящей под потолком электрической люстры. И в этом безжалостном свете отчетливо видно, что пани Фелиция умерла. Что ее тело обезображено смертью. И та смутная надежда, которая еще теплилась в душе Марика, пока он сидел на темном крыльце, тает в слепящих электрических лучах. «Помоги мне», — просит Марик, глядя в темные глаза Алиши, И сам слышит, как предательски дрожит его голос. Ты же можешь ее вернуть? Ты же ведьма. Больше всего Марик боится, что Алиша сейчас рассмеется ему в лицо, или покрутит пальцем у виска, или сделает вид, что не понимает, о чем он говорит. Но Алиша и не думает смеяться. Ведьма смотрит на Марика неподвижными, блестящими глазами. Алиша стоит совсем близко, и Марик слышит, как от нее пахнет костром какими-то пряными травами ты думаешь можно вот взять и воскресить каждого кто умер спрашивает невесело улыбаясь алиша а если у человека такая судьба умереть от укуса гадюки марик не понимает что она говорит у него в голове стоит какой-то тяжелый кровяной гул он чувствует как слезы жгут ему уголки глаз пожалуйста помоги мне просит марик я не хочу чтобы тетушка умирала Так не должно быть. Это же все неправда, это как дурной сон. Ты же ведьма, ты можешь ее вернуть. Я знаю, мне кто-то рассказывал, такое уже случалось. Чего только люди не рассказывают про ведьм, говорит устала Алиша. Никто не умирает случайно, это нам так только кажется. Зачем я тебе это говорю? Ты же поймешь, а потом мне мне это решать. Да и воды у меня нет. Какой еще воды? Спрашивает Марик, он отворачивается и вытирает слезы рукавом. И живой, и мертвый, отвечает ведьма. Это разве не сказки? Конечно, сказки. И ведьмы тоже сказки. Алиша медленно отходит к окну и смотрит в темноту за стеклом. А Марик ждет, затаив дыхание, и надежда мерцает в его душе, как маленькая белая звездочка. Ты знаешь, где живет Бажена? Пани Жмиховская? Растерянно переспрашивает Марик, и тут его глаза округляются. «Так она тоже ведьма?» Алиша молчит, стоя подле окна. «Да, я знаю, где она живет. В селе, неподалеку от лавки, где продают всякую всячину, у нее возле дома растет такая старая высоченная липа. Поезжай к пане Жмиховской», — говорит Алиша, по-прежнему не глядя на Марика. «Расскажи, что случилось с тетушкой. Умоляй ее, валяйся у нее в ногах». Делай, что хочешь. Если Божена даст тебе живую и мертвую воду, я сделаю остальное. А ты будешь у меня в долгу. Таков между нами будет уговор. И поторопись. Вернуть твою тетушку можно только нынешней ночью. Значит, ты должен успеть до рассвета. Я понял, нужно успеть до рассвета, говорит Марик, но стоит посреди гостиной, как столб. Ну и чего ты ждешь? спрашивает его ведьма. Если хочешь знать, сегодня самая короткая ночь в году. Марика выбегает из дома, запрыгивает на велосипед и катит по дорожке к сосновому бару. Алиша придвигает стул к изголовью и садится возле дивана. «На вашем месте, пани Фелиция, я бы не стала надеяться, что все кончится хорошо», — говорит покойной тетушке ведьма. Божена ни за что не даст мореку ни живой, ни мертвой воды». Но посудите сами, если всех подряд воскрешать, это же такая катавасия начнется. Потом и лаптем не расхлебаешь. Хотя всякое бывает, так что мы с вами не станем загадывать наперед. Посидим и подождем до рассвета, как оно все повернется.